Эпилог. «И когда же наш герой решится сделать, наконец-то, предложение заждавшейся этого девушки?» Подошедший ко мне уже коллежский асессор Бутягин, распушив усы, со смешинкой в глазах лукаво посмотрел на меня. Я, наслаждавшийся на балконе свежим и морозным воздухом с Невы, шутливо и в то же время серьезно ответил. Павел Васильевич. Вы-то в курсе моей ситуации. Жених согласен, родители невесты согласны. Осталось уговорить невесту. Я сегодня подготовил один сюрприз. Вот после него и сделаю предложение. Так чего ж ждем? Пойдемте в зал к гостям, и там решительно делать свой сюрприз, а потом предложение. Признаюсь, мы с Машей ждем этого с нетерпением. Вот придет сюрприз. Мы с ним на шесть вечера договорились. Там все и будет, а пока мне надо сосредоточиться. Все понял, я пошел. Только вы лучше зайдите в комнату, как бы и не простыть. Обманчивая погоду в апреле месяце, особенно в Петербурге. Согласно кивнув головой, я вслед за Бутягином вышел с балкона и затворил двери. Проводив глазами фигуру доктора, задумался, вспоминая события последних месяцев. По похоронной процессии мы с Зарянским отстрелялись быстро, не затратив и сорока секунд. Сделав по семь-восемь выстрелов, быстро разобрали штуцеры, сложили в кофр Бурова и втроем вышли из квартиры, готовые в любой момент открыть огонь из наганов с глушителями. Спустившись на первый этаж, вышли через черный ход, замок в двери Буров открыл заранее, а когда мы вышли во двор, аккуратно закрыл дверь, передав кофр Зарянскому. Гул на Виктория-стрит нарастал, даже раздалась пара выстрелов, судя по всему, из револьвера, а мы в это время уходили по отработанному маршруту к Воксхольскому мосту, по пути воспользовавшись еще тремя сквозными подъездами домов. Неспешное путешествие в толчее по мосту. Разыгранная сценка случайного столкновения между мной и Зарянским, в результате чего кофр с тремя штуцерами на глазах изумленной публики улетел с моста в воду. Мы немного потаскали с Сергеем Владимировичем друг друга за грудки, пока Буров не растащил нас под смех и улюлюканье зевак прохожих. После этого засели в одном из пабов рядом с вокзалом, где будущие пассажиры ожидали отправления поезда. Здесь к нам присоединился Горелов. Потом была поездка до Саутгемптона, кемптона откуда на следующий день отправились на пароходе кайзер Вильгельн-дер-Гроссе по прозвищу «Большой Кайзер» в Гамбург. Этот четырехтрубный гигант длиной почти в 200 метров осуществлял рейсы по маршруту гамбург саутгемптон нью йорк и обратно, принимая на борт больше 1700 пассажиров. Данный маршрут в один конец судно проходило за шесть суток. В общем, в течение 18 часов, что судно шло до порта приписки в Германии, я чувствовал себя героем кинофильма «Титаник». Хорошо хоть качка не ощущалась и смог полюбоваться свинцовыми волнами и хмурым небом Северного моря. Потом поездом до Берлина, где уже по своим настоящим документам получили в нашем посольстве какой-то груз и, изображая депкурьеров, добрались до Гатчины. Это было одно из прикрытий нашей операции официально флигель адъютант императора выехал в европу чтобы собрать информацию и получить секретные бумаги в посольствах для государя а три агента секретной части были его охраной несколько натянуто но для неискушенной тайными играми публики должно было прокатить тем более во время всей операции пока не прибыли в берлин мы всегда были в гриме честно говоря когда возвращались обратно все чаще посещало меня мысль Попили вечером холодного молочка и сгорели за одну ночь в лихорадке. То, что совершила наша четверка мушкетеров, тянуло не на один расстрел. В будущем исполнители акций такого уровня стопроцентно ждала ликвидация. Там бы и Воронцова-Дашкова с Ширинкиным не пожалели бы. Но здесь и сейчас была у меня надежда на то, что у нового императора просто очень мало лично преданных ему людей. Все, кто его окружает, это люди его отца. Тот же Илларион Иванович, личный друг Александра Третьего, министр императорского двора и уделов, сейчас готовит коронацию Николаю. Ванновский Пётр Семёнович, несмотря на 78 лет, всё ещё военный министр. А почему? Потому что был начальником штаба у императора, когда Александр Третий был еще наследником цесаревичем и командовал отрядом войск во время Восточной Турецкой войны. Победоносцев, главный идеолог контрреформы Александра Третьего и его учитель-воспитатель, в свои 73 занимает пост обер-прокурора Святейшего Синода и, можно сказать, формирует государственную религию. Более-менее молодой Витте – также ставленник Александра Третьего. И такая ситуация чуть ли не со всеми, в кого пальцем не ткни. А мы теперь вчетвером, плюс Кашко и Куликов, замазаны в тайных играх так, что без поддержки Николая нас быстро оденут индивидуально в деревянный макинтош. Но при этом мы как бы автоматически попадаем в личную гвардию нового императора. Только эта мысль удержала от изменения маршрута на 180 градусов вместо Гамбурга в Нью-Йорк. Николай Майчайни не обманул, наградил по-царски. Буров и Горелов, так же, как в свое время Зарянский, получили Владимира IV степени, потомственное дворянство и по дворцовой полиции были пожалованы в губернские секретари. Не минула их и награда в виде поместья, приносящих ежегодно доход в 2-3 тысячи рублей. Зарянскому к его уже имеющемуся имению прирезали еще одно, в два раза больше первого. Чему Сергей Владимирович был безмерно рад. Награды и звания — это, конечно, хорошо и здорово, но имение, дающее тебе в совокупности доход в шесть тысяч рублей, который в десять раз превышает твой годовой оклад в чине губернского секретаря, это уже безбедная жизнь до глубокой старости. «Мне не слабо так землицы добавили в Зейском районе, рядом с моим прииском. Будем надеяться, что и там золотишко найдется. Кроме этого, пока мы злодействовали за мои фортили при штурме фортов Таку, пришли награды. От японского императора Орден Восходящего Солнца, аж сразу четвертой степени. И от кайзера Орден Красного Орла, четвертой степени с мечами. В общем, император дал мне свое разрешение на ношение данных наград — А также под это дело решили легализовать мою Анну второй степени и звание подполковника. Но самой большой наградой было то, что Николай решил как-то объединить свою личную гвардию. Это привело с моей подачей к созданию при императоре новой службы. Пока назвали ее нейтрально, аналитический центр. И с января по настоящее время шло ее формирование, определялся штат, функционал, финансирование и прочее. Если кратко, то эта служба подчинялась лично императору. Мне, как руководителю, было дано право свободного входа за кавалергардов. В функционале предусматривалось получение информации из любой государственной службы империи, включая МИД, МВД и военное ведомство, ее анализ, выводы и разработка оптимальных решений по обеспечению безопасности и государственных интересов Российской империи. Для силового решения проблемы предусматривалось создание для начала усиленной роты головорезов, которых будут готовить для действий как внутри страны, так и за рубежом. Для действий за рубежом я предложил больший упор сделать на набор молодых людей, заканчивающих институты и университеты, и готовить из них разведчиков. При этом можно будет использовать опыт работы военных агентов при посольствах. Почему не военных офицеров? Или жандармов? К сожалению, это были уже сложившиеся личности с кодексом офицерской чести. Не думаю, что кому-нибудь из них можно было бы предложить сделать то, что совершили мы в Англии. Поэтому я вот уже третий месяц усиленно морщил репу, вспоминая все то, что знал и помнил из моего прошлого будущего по службе внешней разведки и КГБ с ФСБ. Психоотбор кандидатов, их обучение, идеологическая обработка и такое прочее. Как говорится, проще научить с нуля, чем переучивать. Опыт полицейской школы в Хабаровске показал, что у студентов, особенно вольнодумцев, проще ломать психологические барьеры. Они и так готовы к различным авантюрам. А если им еще и показать заманчивое будущее в карьерном росте, горы свернут. Для работы внутри страны предполагалось набирать как студентов-отличников-вольнодумцев, так и отдельный взвод для специальных, считай, силовых операций. Последних решили набирать из казаков малолеток амурского войска. Опыт моей с братами школы для обучения казачат, распространенный по станицам, позволил значительно усилить подготовку будущих воинов на Амуре. Кто из молодых казаков не мечтал повторить подвиги Ермака, который теперь у самого царя служит? Военному губернатору Амурской области генерал-лейтенанту Грибскому был отправлен приказ отобрать 30 малолеток по определенным требованиям, а также направить в Гатчину, Харунжих, Селиверстова и Данилова. Первый нужен был мне как командир будущего взвода специальных операций, второй как администратор. Также на два года лишал своих братов-урядников их семей. Они должны были в центре поработать инструкторами с очень хорошими окладами, которые не уступали имевшимся у агентов секретной службы. Думаю, браты останутся довольными, что их выдернут из зоны боевых действий в столицу и позволят решить финансовые проблемы в семьях. А мне проще работать с теми, кого я знаю и кому готов доверить спину». Да и дополнительные 40 верных бойцов рядом с императором не помешают. По педагогическому составу и программам обучения для двух других взводов было много вопросов. Пока подыскивались кандидаты на роль преподавателей. Я представил Николаю примерный перечень предметов, которые будут изучать разведчики, и кровавая гобня. Тот дал добро. В общем, работы было проделано много. Постепенно скелет или костяк центра начал формироваться. На днях должны прибыть амурцы, для которых уже были подготовлены места проживания, новая форма, оружие, полигон. Два других взвода будут набираться в июне-июле, когда в высших учебных заведениях начнутся выпускные экзамены. А пока Кошко и тройка новоиспеченных дворян занимались отбором кандидатов для учебы, знакомясь с личными делами студентов. Ещё одним радостным моментом было отличное состояние дел у супругов Бутягиных. Павел и Мария прибыли, как мы и договаривались, в моё имение. Проинструктированный управляющий довёл эту информацию до Кораблёва, а тот познакомил Бутягиных с Боткиным, и, как говорится, они нашли друг друга. Когда я, вернувшись из командировки, организовал изобретателем пенициллина приём у императора, Тот уже знал о восторженных отзывах по этому лекарству от Боткина и других медицинских светил столицы, ставших свидетелями, как инъекции нового препарата вытаскивают пациентов буквально с того света. Сергей Сергеевич, как лейб-медик и ординарный профессор академической терапевтической клиники, организовал на ее базе для Бутягиных возможность проведения экспериментального лечения с помощью пенициллина. Как результат... На приеме у Николая II Павел Васильевич получил орден Владимира IV степени, потомственное дворянство и следующий Потабе личин. Мария Петровна — вензелевый подарок в виде броши, украшенной бриллиантами, производства Фаберже. Кстати, это была первая изготовленная брошь с вензелем Николая II. Но не это было основным подарком. Мне и Боткину удалось уговорить императора профинансировать создание под руководством Павла Васильевича Томского бактериологического института, при котором создать производственные мощности по изготовлению пенициллина, а также противодифтерийные сыворотки и оспенной вакцины. А в будущем и других медицинских препаратов. Главное подальше от чужих глаз и с патентованием новых лекарств. Для этого было предложено государю внести изменения в положение о привилегиях на изобретение и усовершенствование 1996 -го года, включив в него патентную защиту лекарственных средств. Было предложено оформлять патенты на химическое соединение, формулу, способ получения химического соединения, субстанции, способ лечения с использованием химического соединения или фармацевтической композиции. Выслушав наше с Боткиным мнение о том, какие средства в бюджет может принести реализация в империи за рубежом того же самого запатентованного пенициллина, а также продажа лицензий на его производство в другие страны, Николай проникся и решил активно пробить данный вопрос через Госсовет. «Если это произойдет, то Бутягины с их пенициллином станут первыми ласточками, а в дальнейшем и миллионерами». «Я приложу все усилия и свое влияние на императора, чтобы новый закон прошел через госсовет. Если надо будет, то и террор личный объявлю всем замшелым старым пенькам, заседающим в этом консервативном законодательном органе». В общем, у Павла Васильевича и Марии Петровны все складывалось очень удачно. А мне сегодня надо было решить еще один наболевший вопрос – Поставить, так сказать, все точки над «и» в своих отношениях с Машенькой Беневской. По прибытии в Гатчину я смог только через своего управляющего отправить ей вещи, переданные со мной Аркадием Семёновичем. Как выяснилось, в отличие от брата, снимавшего в столице комнату, Мария проживала в доме у родного брата её дедушки линии Нины Викторовны. Дядя матери Марии был всего-навсего бывшим членом главного военного суда генерал лейтенантом иващенко парфирием алексеевичем после нашей эпопеи я встречался с марией всего дважды служба занимала все время и вот сегодня я у нее на дне рождения в шесть вечера начнется торжество а пока гости стекаются в дом генерала иващенко по столичным меркам очень неплохой такой домик Будет где и за столом посидеть, и зал есть для танцев, где стоит очень хороший рояль. Когда Мария меня представляла в нашу первую встречу в январе двоюродному дедушке и его семье, пришлось песни попеть под аккомпанемент Марии. Вручив имениннице шикарный букет роз и приложившись к ручке, был познакомлен Марии с теми гостями, что уже успели прийти это были две симпатичные девушки однокурсницы и ее друг детства борис викторович савенков прибывший в столицу решить какие то семейные финансовые дела перед тем как убыть в тюрях куда уже уехала его жена раскланившись с молодым человеком на лице которого так забавно смотрелись усы с загнутыми вверх концами особенно на фоне больших залысин ушел в кабинет хозяина дома чтобы выразить старому генералу свое почтение Там познакомился с младшим сыном Порфирия Алексеевича, капитаном гвардии Владимиром Порфирьевичем, служившим на Охтинском пороховом заводе в должности начальника пироксилинового отдела. Пообщавшись с ними минут десять, покинул кабинет и отправился в комнату с небольшим балкончиком, чтобы подышать свежим воздухом и кое-что обдумать. В доме Иващенко топили хорошо — Плюс генерал признавал только свечное освещение, так что в моем парадном мундире было несколько жарковато. Пока шел к балкону, проанализировал информацию по Савенкову и иже с ним. Три года назад Борис Викторович, возможно, будущий вдохновитель боевой организации партии эсеров, которой еще нет и в помине, был арестован в Варшаве за революционную деятельность, но потом отпущен. Год назад его снова арестовали и вновь выпустили. В этом году он женился на дочери писателя Глеба Успенского и месяц назад отправил её беременной в Швейцарию, куда собирался выехать в ближайшее время и сам. «Зашевелились, товарищи революционеры», — подумал я, открывая дверь на балкон и выходя на него. И полгода не прошло со дня смерти Александра Третьего, а в Мюнхене и Цюрихе начали собираться и консолидироваться революционеры всех мастей. Пошли разговоры о создании единой революционной организации. И одну из первых скрипок начал играть Володя Ульянов, выехавший за границу меньше, чем через месяц после смерти императора. За это время Ульянов-Ленин, псевдоним остался тем же, успел издать несколько работ, будто бы написал их заранее, и неплохих работ, признаться. В опубликованном произведении «Что такое друзья народа» впервые выдвинута идея Революционного союза рабочих и крестьян как главного средства свержения царизма, помещиков и буржуазии. А в работе «Что делать?» прозвучало «Дайте нам организацию эволюционеров, и мы перевернем Россию!» Жандармы, конечно, держат руку на пульсе, но события готовы полететь вскачь. Надо готовиться и думать, как это всё повернуть в менее кровавое русло. Маша, значит, ты не поедешь в Берн, как мы планировали до этого? Нет, Борис. И здесь, в Петербурге, отличный женский медицинский институт. Нам читают лекции такие светилоотечественные медицины, как Альбицкий, Бехтерев, Вреден. «Ивановский, Кульнев, Левин и многие другие. Зачем ехать за границу, когда все есть дома? Тем более я сейчас помогаю Бутягинам, которые изобрели чудо-лекарства». «Это так здорово!» — Беневская задорно улыбнулась. «Я чувствую, что живу полной жизнью». «А как же наши мечты о помощи народу, о решительных изменениях в обществе? Все прогрессивные люди собираются за границей». «Плеханов, Чернов, Акселерот, Ульянов и многие другие. Готовятся объединение всех революционных сил. Нам надо встать под их знамена». «Борис, Борис, я, видимо, выросла». Беневская грустно улыбнулась. «Знаешь, когда рядом с тобой свистят пули и рвутся снаряды, когда ты видишь убитых и страдания раненых простых солдат и обычных жителей, мировоззрение меняется». Только в Благовещенске я поняла, что мы не знаем своего народа, которому так хотим принести свободу, равенство и братство. Простому народу этого не надо. Они хотят просто жить. — Это тебе твой жених-флигеля-дьютантишка такого наговорил, — зло бросил Савенков. — Не надо так говорить про Тимофея. Он до такого положения в обществе дорос из обычного казака, сироты-пастуха. Всего достиг сам, не раз проливая кровь. Все его награды боевые, они получены расшаркиванием на паркетах. На Дальнем Востоке Ермак, такое у него прозвище, легендарная личность, о нем там чуть ли не былиные песни слагают. Но с Дребеневской гневно расширились. Кстати, в своем подаренном царем имении он организовал настоящую коммуну. Мой брат просто в восторге. Он там прожил целую неделю, изучая опыт, так как хочет точно так же все организовать в нашем хозяйстве. По его словам, за неполный десяток лет крестьяне, работающие в имении, достигли достатка, о котором не могли и мечтать. Они буквально молятся на, как ты только что сказал, флигеле тантишку. «Значит, ты решила отказаться от революционной борьбы?» Выйдешь замуж за этого Оленина Зейского, нарожаешь ему детей и будешь жить барыней в вашем поместье. Эх, Борис, ты так ничего и не понял. Я не хочу заводить, особенно сегодня, дискуссии о необходимости революционных преобразований в России. Просто поверь, мне это теперь неинтересно. А по поводу жениха и замужества... «Пока предложения от него я не получала, хотя в любви он мне объяснился. Это было так романтично!» Девушка смущенно хихикнула. «Представляешь, мы с ним осматривали недостроенный собор в Благовещенске, когда китайцы открыли по городу артиллерийский огонь. Кругом разрывы гранат гремят, а Тимофей мне рассказывает о своей любви». Беневская невольно покраснела, вспомнив продолжение этого признания. «После последней встречи в Благовещенске в июле прошлого года я с ним виделась всего два раза». Мария вновь хихикнула. «И чего ты смеешься? угрюмо спросил Савенков. «В феврале мы ходили с ним в Мариинский театр на Пиковую даму. Как там пел Давыдов в роли Германа? Это просто чудо! А Тимофей, представляешь, он там чуть ли не заснул». Извинился потом, сказав, что это его второй выходной за полгода и что спит не больше четырех часов в сутки. «Служба!» — девушка уже грустно вздохнула. «А первый его выходной был в январе, когда он приходил сюда в гости. Так что при таких темпах ухаживания я, скорее всего, старой девой останусь». Борис недоуменно посмотрел на Марию, а потом звонко расхохотался. «Надеюсь, сегодня он решится», — сдерживая смех, произнёс Савенков. «Вон твой герой показался. Ему что-то ваша гувернантка говорит». Несколько задержавшись, последовал Збутягину в зал, где собирались гости. Скоро должен был подойти мой сюрприз. В последнюю мою встречу с Машей мы ходили с ней на пиковую даму. Я видел, с каким восторгом она слушала партию Германа, поэтому решил сделать ей подарок в виде новой песни. Прогулка во время снегопада до театра навеяла снежный вальс Малинина. Потом была встреча с Александром Михайловичем Давыдовым, который не только пел в опере, но и исполнял романсы. И вот на день рождения Марии должны были прийти Давыдов и Долина Мария Ивановна, ещё одна прима Мариинского театра, чье контральто завораживала зрителей. Также с ними должны были прийти несколько музыкантов с инструментами. Давыдов и Долина пошли на это после того, как узнали, что я являюсь автором нескольких романсов и песен, которые так полюбились многим. А здесь я пообещал кое-что новенькое. «Снежный вальс», «Журавли» и «Выйду в поле с конем». Плюс к этому они составили партитуру на все «мои» в кавычках песни. Ну, так сказать, от первоисточника. Пришлось на несколько дней брать отгулы у Николая. Тот, узнав, для чего это мне нужно, горячо одобрил мое решение по поводу Беневской. И вот после того, как ко мне подошла гувернантка дома Иващенко, и я встретил мой сюрприз, в зал вошла большая группа людей. По помещению сразу же зашелестело. «Боже мой, это же Давыдов и Долина! Не может быть! Господи!» «Уважаемые дамы и господа!» — раздался лирика сочный тенор Давыдова. «Как говорится, незваный гость хуже татарина, но мы пришли сюда, чтобы помочь господину Оленину Зейскому поздравить именинницу. Надеюсь, все гости собрались? Нам нужно пару минут, чтобы подготовиться. Где здесь зал с роялем?» Ошеломленный хозяин дома, вышедший к гостям, смог лишь махнуть рукой, показывая, куда идти. Глаза Машеньки смотрели на меня с удивлением и восхищением. Давыдов энд компани двинулся за гувернанткой, показывающей дорогу. Я же подошел к генералу. «Порфирий Алексеевич, извините, что не предупредил», — начал было я, но ващенко перебил меня. «Ах, молодец! Как говорил Александр Васильевич Суворов, удивить значит победить». Такого дня рождения, как у моей внучатой племянницы, точно ни у кого в столице больше не будет. Иди уж, Тимофей Васильевич. Генерал задорно подмигнул мне и толкнув плечо. Итак, дамы и господа, сейчас прозвучит песня, посвященная имениннице, профессионально произнес Давыдов. Называется она Снежный вальс. Автор слов и музыки — господин Оленин Зейский. Начинает автор, а мы потом продолжим. Я подошел к роялю, сдерживая мандраж. В такой обстановке мне петь еще не приходилось. Пару занятий со мной Давыдов провел, но это... Зазвучала музыка небольшого оркестра, и я начал. Всю ночь мели снега, качали берега, Качали небеса скрипучих лестниц голоса. А город снах кружил и грезилось ему, Что ты рукой спирил, сметаешь снег в Неву. Припев поддержал Давыдов, а я двинулся к Марии, приглашая ее на танец. И снежный вальс летел по сводам улиц, и Петербург глядел в глаза твои. Казалось, в юге белые вернулись неся на крыльях музыку любви мы танцевали а я глядя в глаза девушки в которых сиял восторг продолжал тихо петь в торе мощному голосу давыдова к которому присоединилась контральта долиной качались фонари под музыку любви как замок на песке, качался мир на волоске. И я тонул в глазах, как в Невской глубине, и не было назад пути тебе и мне. Песни и музыка закончились. Я, отпустив Машеньку, достал коробку, в которой лежало золотое кольцо с бриллиантом, открыл ее и встал перед ней на одно колено. «Мария Аркадьевна, будьте моей женой. Вы согласны?» «Конечно, да!» По щекам девушки потекли слезы. «Вот и еще один этап в моей жизни в этом мире завершился». Подумал я, вставая с колена. Читал Игорь Князев